Глава 20 И пусть его императорское величество, император Геллард, первый в империи, император Таларии и всех ее уголков, здравствует, а вместе с ним здравствуют и все члены его семьи, все те, кто окружает и поддерживает его сейчас, поддерживал ранее, и будет поддерживать далее, а также...» У меня невыносимо зачесался нос. Шел второй час обмена приветственными церемониальными речами с гномами морского царства Грох. С тем, что ноги онемели и разболелась спина, я уже примирилась. Но чешущийся нос... Тем не менее, я продолжала стоять неподвижно с непроницаемым лицом, как и все представители нашей делегации. Когда-то давно, по-настоящему, в прошлой жизни, мне довелось съездить в Грузию в гости к одной замечательной семье, к которой часто захаживал двоюродный брат хозяина. Так вот, он мог говорить не просто длинные тосты, а очень длинные тосты, постоянно переключаясь с одной темы на другую и ни разу не повторяясь. Бывало, минут по пятнадцать мы держали бокалы поднятыми. В Грузии считают, что настоящий тамада может говорить до часу, а если дольше то это не Тумада, а волшебник. Теперь я поняла, что грузины имели в виду. Совершенно волшебный гном, которого я начинала потихоньку ненавидеть, глашатый морского царя, продолжал рассыпаться восторгами по поводу нашего приезда, периодически давая правящему вставить свои не менее восторженные речи. Но да, гномы — известные консерваторы и приверженцы традиций, А морские, будучи в какой-то мере отрезанными от прочей цивилизации на своем острове, возвели церемонии и бюрократизм в высшую степень. Зато здесь был лучший самогон и артефакты во всех четырех мирах. Интересно, доберемся ли мы до того и до другого? Целью нашего путешествия, собственно, было засвидетельствовать почтение местному царю, а спустя два часа, как мы вышли из портала, Мы не просто не выполнили данную задачу, но даже не приблизились к ней. Мы стояли клином. Арина Острие, за его плечами я и Атои. Также выстроились гномы, причем и их количество было ровно 28. Мы еще потом каждый должны были подойти к собрату и обменяться личными приветствиями. Я с некоторым ужасом ждала этого момента, потому как стоящий напротив меня гном был хоть и невысокого роста, как и вся их раса, Но столь обширный и с такими огромными кулаками-кувалдами, что его дружеские объятия и хлопок по плечу — такое приветствие использовалось здесь вместо рукопожатия и поклонов — грозили обернуться для меня парой переломов. Тут мне пришла в голову одна идея. Так и не меняя выражение лица, я одними губами прошептала заклинание внешней твердости, отчего по коже пробежали мурашки. Так что, когда Глашатый замолчал, а представители двух раз сурово и смиренно двинулись навстречу друг другу, я уже не боялась. Никаким похлопыванием через броню, покрывающую каждый миллиметр моего тела, не пробиться. Энергозатратно, что уж там, но я теперь могла себе это позволить. Вопреки моим опасениям, дальше было гораздо веселее. Этому немало способствовал гномий сумагона и настойки. Все-таки алкоголь – универсальная социальная смазка. К вечеру мы уже пировали в царской ложе. Пировали так, как показывали в исторических фильмах. Каменные стены с гобеленами и небольшими окнами, свечные люстры, много длинных деревянных столов и лавок, заставленных с настолько плотно, что еда просто вываливалась из тарелок и падала со столов. Были здесь и целиком зажаренные туши животных, блюда с крупными вареными овощами, огромные супницы, холодное мясо и рыба, горами наваленные моллюски и фрукты, ну и просто нескончаемое количество алкоголя. Хорошо еще, что каждому из нас выдали специальное зелье, позволявшее с таким количеством выпитого продержаться. Даже мой студенческий опыт не позволил бы перепить сотропезников». Гномы не были в целом магически одаренной расой, но они успешно это компенсировали знаниями, накопленными столетиями, а также умением скрупулезно и аккуратно работать с различными материалами. Потому в ларцах, переданных для императора тени и таларии, были уникальные вещи, в которые мне хотелось запустить руки, если будет позволено. Я-то не отличалась терпеливостью, и стать артефактором мне точно не светило, потому оставалось восхищаться уникальными предметами, которые были созданы не мной. За многие из них даже Рон с Фарном удавились бы. Потом начались танцы. И заморские стражи, и я заодно с ними, стали самыми лакомыми кусочками для симпатичных и бойких гномих. У этой расы, как ни странно, длина волос не зависела от магии, но про наши магические особенности они, естественно, знали. Магов уважали, потому я в какой-то мере пользовалась у них спросом. После ритуала в храме волосы стали расти гораздо быстрее и уже достигали плеч, так что мне пришлось перед переходом использовать сразу два пузырька с краской. Может, стоило задуматься и о создании артефакта, который поддерживал бы постоянную иллюзию, но чем больше их на мне будет, тем вернее их заметят, а представители других государств могли это воспринять как попытку их обмануть. В общем, от веселых партнершей их полуирландских танцев и прыжков отбоя не было. И уже спустя тал я обливалась потом и порывалась снять камзол, мечтая одеться куда-нибудь от его гостеприимства, которое сначала долго раскачивалось, а теперь не остановишь. Арий, избавленный от участи танцура, только посмеивался и с удовольствием обменивался тостами с царем. Правда, на третий день праздников даже он уже не смеялся. «После таких выходных нам придется еще неделю отдыхать», — бурчала я, собираясь на очередной пир. «На корабле как раз будет это время». «Ты так и не объяснил, почему с Сатариса нам сюда порталы открыли, а в Такай мы должны плыть по морю?» «Дань уважения, в основном гномам. В морском царстве нет действующих порталов, да и магов мало найдется, которые смогли бы открыть портал для всех до ближайшей суши только разовые артефакты исключительной силы. Гномы — развитая морская держава, и мы традиционно уходим отсюда на корабле, принадлежащем Совету Императоров. Бескрайняя гладь до горизонта, облака, подвешенные к тверде неба хрустальным выдутым стеклом, легкие волны с белым гребнем, иногда поднимался ветер, и волны становились выше, обнажая море на большую глубину, чем обычно, — и тогда я видела, как переливается изумрудный, голубой и серо-синий цвет. Море меня очаровало. Я могла смотреть часами на его неизменную изменчивость, на то, как садится и встает солнце, углубляя его цвет, на легкие туманы и дожди, с шипением растворяющиеся в стихии. Иногда при дневном освещении, когда небо вместе с облаками отражались в воде, мне казалось, что мы плывем по воздуху. Конечно, на земле я видела море, с сочинских пляжей, но это и в сравнении не шло с той мощью, что была на километры в глубину и вокруг. Со вторых суток пути нигде не было видно и кусочка суши. Наш корабль представлял собой огромное деревянное парусное судно с красно-золотыми парусами, наполнявшимися, если не ветром, то магией с резным носом и многочисленными перилами и лестницами, настоящим капитанским мостиком и деревянным штурвалом-колесом диаметром метра полтора, с матросами, вахтами, реями, канатами, где на огромной высоте бесстрашно сновали юнги. Фактически это было место из моих девичьих грез времен Грина, да и прочих мечтаний о том, как меня, прекрасную принцессу, похищает пират. Тем более, что капитан корабля этому персонажу соответствовал. Макс с рыжекоричневыми волосами, перехваченными лентой, в белоснежной рубашке и синем кителе с загорелым и очень мужественным лицом и пронзительно синими глазами. Вот честно, не будь у меня ария, я бы влюбилась в него уже за один только вид. Мы были почетными гостями на этом корабле, потому не выполняли никаких функций, кроме своей непосредственной работы, занимались с арием документами, составляли списки, Письма, вели учет, проделанный ранее о работе, объединяли сообщения дознавателей и стражей, которые в процессе нашего пути не просто нас сопровождали, но и собирали различные сплетни, да и вообще держали глаза широко открытыми, никогда не знаешь, что потом будет полезным для империи. Да, это слегка попахивало шпионажем, но вполне легальным. Обязательными были и утренние тренировки, а то и продолжал учить меня обращаться с Ерсинами. А Ари задался целью добавить к моему арсеналу еще и метательные ножи. Хоть я мучительно краснела за сколы на мачтах, новый навык мне был интересен. Как и интенсивные магические тренировки, я снова много читала, училась и развивала свои способности управлять вернувшейся силой, оттачивая различные умения и способность к концентрации. По вечерам довольно веселой группы мы собирались в кают-компании. В почете были не только вино, но и настольные игры, в которых я не без удивления узнала аналог наших нарт. Играть на деньги на судне было запрещено, потому мы играли просто на интерес, и мне было приятно, что, освоившись с местными правилами, я стала вполне достойным противником. В общем, скучать мне не приходилось. Да и вообще не помнила, чтобы я хоть день скучала, как только попала в этот мир. Неужели в том разговоре в храме прозвучала правда? Я действительно притягиваю приключения, точнее, их притягивают силы, которые у меня были. Каждую свободную минутку я убегала на свидание с моей новой любовью, с морем. Вот и сегодня я любовалась бесконечным горизонтом и так засмотрелась, что вздрогнула от неожиданности, когда услышала позади себя дружелюбный голос. «Анар». Я обернулась с улыбкой и слегка наклонила голову. «Капитан картас «Я вижу, вы не устаете любоваться морем?» «Да, я родился в центре империи и до этого момента никогда не плавал на корабле». «Хотите пройти на капитанский мостик?» «А можно?» «Конечно!» Мы забрались по нескольким узким трапам, и вот я уже стояла на мостике рядом с рулевым и воображала себе настоящим морским корсаром. Капитан принялся развлекать меня морскими байками весьма фривольного содержания, вроде между нами мальчиками. Я хохотала над очередной шуткой, стараясь не слишком увлекаться и контролировать голос, пожалуй, пора поработать над артефактами в этой связи. Смех у меня звучал совершенно по-женски. Когда почувствовала на себе чей-то тяжелый взгляд. Правящий. И совсем рядом. Я улыбнулась ему и отступила на шаг, приглашая в компанию и демонстрируя соблюдение субординации. Тень был чем-то разозлён. Для сторонних глаз это, может быть, и не бросалось в глаза, но я уже хорошо распознавала особенности его настроения по мимике. Крылья носа заострились, глаза почернили и губы напряженно сжаты. Интересно, что случилось? Я вопросительно посмотрела на него. «Анар!» ты мне нужен работы много вы совсем загоняли бедного парня вмешался капитан пусть хоть немного почувствует дух приключений он и так этим духом весь уже пропитался насквозь ответ правящего прозвучал неожиданно ядовито так что пора заняться ему и прямыми обязанностями надеюсь вы не откажете мне в этом капитан а вот это уже с издевкой да что с ним такое я была в недоумении. «Вы вправе распоряжаться любым на этом судне правящей?» Голос Картоса сделался сух. Я лишь пожала плечами и спокойно двинулась за мужчиной, но когда мы оказались наедине в каюте, тут же спросила. «Что-то случилось?» «А ты не знаешь?» «Вообще-то нет». «То есть ты считаешь нормальным вот так по-небратски стоять с мужчиной и общаться с ним?» Голос Ария звучал уже зло. «У меня упала челюсть. Арий, а ты помнишь, что я вообще-то... мальчик?» И капитан тешил свое самолюбие в обществе, так сказать, неоперившегося птенца, слушавшего его, раскрыв рот. Он же не в курсе, что... «Зато ты, кажется, и не помнишь, кто ты есть на самом деле», — тень распалялся все больше тебе надо думать о своем поведении, о том, что не стоит выслушивать все эти пошлости, о том, что вся наша собственная команда знает, кто ты такая, и видит, что невеста правящего ведет себя неподобающе». Арий, сказала я примиряюще, — «в тебе говорит ревность, и мне не нравится этот разговор. Ничего плохого я не сделала, и уверена, ты единственный, кто считает подобное поведение предосудительным». «Да и если подумаешь хоть немного, то и ты так не будешь считать. Мы ведь уже говорили на эту тему. И буду честной, если бы я там была в роли твоей невесты, это бы, конечно, помешало Картосу рассказывать всякие фривольности, но это бы точно не помешало мне общаться с ним. И я бы точно так же пошла с ним на мостик». «То есть ты считаешь это приемлемым?» «А ты нет?» — я тоже начала заводиться. Моя жена не будет общаться с посторонними мужчинами так. Да как так? Так, как ты это делаешь. И кто мне запретит? Я, гаркнул правящий. И почему ты считаешь, что я последую твоим запретам? Я изучала правила местного этикета. Вы совсем не так консервативны, и ты сам это подтверждал. Как ты себе вообще представляешь, что я буду работать, ездить куда-нибудь, учиться и при этом не общаться с мужчинами, так, ты как будто мне не доверяешь, и меня это совсем не радует. «Жена тени должна быть образцом добродетели для всех остальных», проскрипел правящий, а я определенно не могла поверить, что этот бред опять имеет место быть. И что подразумевает такой образец добродетели? Сдержанность, скромность и и занудство. Знаешь, я тебе уже говорила, тогда ты не ту женщину позвал на роль своей жены. Процедила я сквозь зубы и вышла из каюты с огромным удовольствием, изо всех сил хлопнув дверью.